Глава четвертая. Чебурашка сидящий и убегающий. Милиционер Валенков позвонил меж тем по всем милицейским постам и предложил задерживать и доставлять к нему всех лысоватых, носопуговичных граждан с пластмассовыми пакетами. Если где-нибудь появлялся подобный гражданин, его немедленно брали под руки и доставляли в участок к милиционеру Валенкову. Скоро весь участок и весь двор были забиты этими гражданами. Они возмущались, размахивали документами. «Отпустите нас!» Но их никто не слушал. В эти дни в Москве шла очередная милицейская операция под кодовым названием «Захват-5» с расшифровкой «Выловим всех жуликов за два часа». Суровые милиционеры говорили задержанным гражданам. «Сначала вы во всем признайтесь, а потом мы, может быть, вас и выпустим». Как ни странно, пойманные граждане ни в чем не признавались, а кричали все сильнее. «Вы нарушаете права человека! Вы ответите за это! У нас продукты в тепле пропадут!» «Ничего не пропадут», — говорили им строгие милиционеры. «У нас в отделении холодильник есть. Пока не задержим того, кто мотоцикл угнал, поживете у нас». Тут как раз пришел приказ идти оцеплять Синебогатырскую площадь, пока машины не растащили всю Синь по городу. И милиционеры вообще ушли из милиции. Вдруг старшего милиционера Валенкова осенило. Он сказал Чебурашке: "А ну-ка, дайте мне сюда свой палороид. Вы же снимали этого угонщика на плёнку". "Верно", закричал владелец мотоцикла Вася Чемпионов. "Я для этого с мотоцикла и слез". До этой минуты он упорно молчал, так как ел две пачки мороженого, чтобы они не пропали. Они мне ещё доллар дали. Так, сказал милиционер Валенков. Давайте доллар сюда на экспертизу. Будем отпечатки пальцев снимать. Нет там никаких отпечатков, сказал пострадавший Вася. Преступники работали в перчатках. Он подумал про себя: сейчас у меня хоть доллары есть. Если я его отдам, не будет ни мотоцикла, ни доллара. Милиционер Валенков взял у Чебурашки полароид. Нажал на кнопочку, и из фотоаппарата выползла прекрасная фотография крокодила Гены. Бедный Валенков пять минут оторопело смотрел на него, потом он сказал. «Так ведь именно этот тип запихнул меня на коня Юрия Долгорукова. Из-за него я получил выговор. Вот кого надо ловить!» Пока он рассматривал фотографию, все добровольцы сгрудились около него. А Чебурашка шмыгнул мимо добровольческих ног в сторону двери, И стремительно, буквально бегом удалился из арестанской комнаты. Минуту закричал милиционер Валенков. С ним был ещё такой маленький, коричневый с ушами, где он? Только что здесь был, сказал Вася Чемпионов. Опустили, хлопнул себя по ноге милиционер. Но ничего, зато главный от меня не уйдёт. Он, не теряя времени, разослал по всем милицейским постам портрет преступника, угонщика мотоцикла. то есть крокодил и гена. И всем стало ясно, что угонщик крокодил гена скоро будет доставлен в наручниках в 119-е отделение милиции города Москвы. Всех носопуговичных граждан с пакетами, которых держали в отделении, отпустили домой, хотя они ни в чём не признались. Они гордо удалились, размахивая пакетами с продуктами и обещая разогнать всю милицию к чёртовой матери.